Чисто философские влияния, которые испытал Платон, также располагали его в пользу Спарты. В общем, можно сказать, что на него оказали влияние Пифагор, Парменид, Гераклит и Сократ. От Пифагора, возможно, через Сократа, Платон воспринял орфические элементы, имеющиеся в его философии, религиозную направленность, веру в бессмертие, в потусторонний мир, жреческий тон и все то, что заключается в образе пещеры, а также свое уважение к математике и полное смешение разумного и мистического. От Парменида Платон унаследовал убеждение в том, что реальность вечна и вневременно, и что всякое изменение с логической точки зрения должно быть иллюзорным. У Гераклита Платон заимствовал негативную теорию о том, что в этом чувственном мире нет ничего постоянного. Эта доктрина в сочетании с концепцией Парменида привела к выводу о том, что знание не может быть получено через органы чувств, оно может достигаться только разумом. Этот взгляд, в свою очередь, вполне согласуется с пифагриизмом. Вероятно, от Сократа Платон унаследовал интерес к занятиям этическими проблемами и тенденцию искать скорее телеологическое, чем механическое объяснение мира. Идея блага в философии Платона имела большее значение, чем в философии десократиков, И трудно не приписать этот факт влиянию Сократа. Как все это связано с авторитаризмом в политике? Во-первых, так как благо и реальность вневременны, то самым лучшим будет такое государство, которое ближе всего к божественному образцу и обладает минимумом изменения и максимумом статического совершенства и его правителями должны быть такие люди, которые лучше всех понимают вечное благо. Во-вторых, Платон, подобно всем мистикам, обладает твердой уверенностью в правильности своих убеждений, которые можно передать другим лишь через влияние примера своего образа жизни. Пифагорейцы стремились установить правление посвященных, И это, в сущности, то же самое, чего желает Платон. Для того, чтобы человек был хорошим государственным деятелем, он должен знать благо. Этого он может достичь только посредством сочетания интеллектуального и нравственного воспитания. Если людей, не получивших такого воспитания, допустить к участию в правительстве, они неизбежно развратят его. В-третьих, необходимо серьезное образование для того, чтобы воспитать хорошего правителя на основе принципов Платона. Нам представляется неразумным настойчивое требование Платона об обучении младшего Дионисия, тирана Сиракус, геометрии, чтобы сделать из него хорошего царя. Но с точки зрения Платона это было необходимо. Он был в достаточной степени пифагорейцем, чтобы считать, что без математики невозможно достичь подлинной мудрости. Этот взгляд подразумевает олигархию. В-четвертых, Платон, так же, как и большинство греческих философов, придерживался того взгляда, что досуг необходим для достижения мудрости, которая поэтому не встречается у тех, кто вынужден работать, чтобы зарабатывать средства к жизни, Но встречается лишь у тех, кто обладает независимыми средствами, или у тех, кто освобожден государством от беспокойства о своем пропитании. Эта точка зрения по существу является аристократической.